Фенимор Купер. Два адмирала. Роман. Научно-издательский центр «Ладомир». Москва. Глава 1 Эпиграф. Мой брат, хоть сына и прижил, не мог его признать, а твой отец отвергнуть его не мог. И вот мое решение. От сына матери моей рожден наследник твоему отцу. Он должен отцовское наследие получить. Шекспир король Иоанн. События, о которых мы собираемся рассказать, происходили примерно в середине прошлого века, еще до того конфликта, который в Америке принято именовать стародавней французской войной. Однако место действия в сцене, открывающей нашу повесть, следует искать в другом полушарии, на берегах старой родины Англии. В середине 18 столетия английские колонии в Америке были образцом верности британской короне. Та самая война, намеки на которую уже угадывались, вызвала огромные расходы, вынудившие английский кабинет прибегнуть к системе взыскания налогов, ставших причиной революции. Семейная ссора еще не началась. Ревностно занятый конфликтом, принесшим не столько славу британскому оружию, сколько выгоду британским владениям в Америке, Жители провинции, пожалуй, никогда не питали большего расположения к метрополии, чем в тот период, о котором мы намерены поведать. Все их прежние пристрастия, казалось, проявлялись еще сильнее, вместо того, чтобы ослабнуть. И по примеру природы, где, как известно, штиль сменяется ураганом, слепая приверженность колоний прежней родине стала всего лишь предвестницей последовавших вскоре отчуждения и насильственного их отдаления. Хотя превосходство английских моряков было достаточно весомым, в конфликтах, имевших место между 1740 и 1763 годами, морские баталии никоим образом не носили того решительного характера, каким они отличались четверть века спустя. В наше время британский военно-морской флот качественно усовершенствовался, тогда как флот врагов пришел в упадок. Тем не менее, в 1812 году схватился грек с греком. Поистине, не на жизнь, а на смерть. Крупные перемены к худшему, охватившие прочие военные флоты Европы, явились всего лишь следствием революций, отправивших опытных моряков в изгнание и предавших сухопутным армиям первенствующую роль в отношении самого существования государств, отодвинув карьеру моряка в тень и сделав иные поприще притягательными для отваги и таланта. Пока Франция сражалась сперва за независимость, а потом за господство на континенте, флот оставался делом второстепенным, поскольку Вена, Берлин и Москва были легко взяты и без его помощи. В этих и других подобных обстоятельствах следует искать объяснение видимой непобедимости английского оружия на море в ходе последних крупных конфликтов в Европе. Непобедимости, однако, скорее мнимой, чем подлинной, ибо даже тогда за тысячу его побед следовала череда общепризнанных поражений. Со времени, когда численность населения позволила ей оказывать помощь англичанам, и до дня отделения Америка принимала полноправное участие в боевых действиях британского флота. Более или менее состоятельные поселенцы колоний охотно посылали своих сыновей королевский военно-морской флот, и немало квадратных флагов развевалось над гротмачтами английских кораблей в XIX веке, как отличительные символы адмиралов, выходцев из бывших колоний. В течение полной превратности жизни, сталкивавшей нас с великим множеством людей самых разных званий, профессий и характеров, как это часто выпадает на долю любого человека, нам случилось свести знакомство не менее чем с семью английскими адмиралами американского происхождения. Но ни разу не довелось встретиться отечественника, которому это звание было бы пожаловано его собственным правительством. Однажды англичанин, занимавший высший гражданский пост, связанный с флотом своей нации, признался нам, что единственным человеком из тех, кого он знал в британском военно-морском флоте и кому питал полное доверие, поручая ответственное командование был один из этих поменявших место службы адмиралов. И нам на ум неизбежно пришла мысль, что этот удостойное отличие командир хорошо сделал, предпочтя служить по контракту, нежели хранить верность родной стране, на службе которой он мог тянуть лямку полвека и в качестве вознаграждения заработать чин, ставящий его в лучшем случае на одну доску с армейским полковником. Как долго еще будет продолжаться эта близорукая политика, не может сказать никто, но с уверенностью можно утверждать, что она будет продолжаться до тех пор, пока какой-нибудь влиятельный законодатель не усвоит простой истины, что приписываемое избирателям из народа нежелание поступать по справедливости чаще являет собой опасение их выбранных представителей, чем существует в действительности. Однако вернемся к нашему рассказу. «Англия широко известна своими туманами», Но о том, сколь многое туман может привнести в картину природы, мало знают те, кто никогда не был свидетелем его волшебных эффектов. Когда красочный пейзаж, то и дело шаловливо и капризно изменяет свой вид у вас на глазах. Сцена, зачинающая нашу повесть, происходит в пору одного из таких многократно осмеянных туманов, хотя следует не упускать из виду, что то был туман июньский, а не ноябрьский. На высоком мысу побережья Девоншира стоял небольшой домик сигнальной станции, сооруженный для обмена сигналами с кораблями, что время от времени бросали якорь на прилегающем рейде. Неподалеку от берега располагалась деревня или сельцо, которое нам угодно назвать уичкомб А на не очень большом расстоянии от деревеньки в окружении огромного парка стоял дом времен Генриха VII обитель сэра Уичерли Уичкомба, носившего титул баронета, пожалованный еще королем Яковом Первым, владельца ухоженного поместья, приносившего 3-4 тысячи фунтов в год и перешедшего к нему по линии предков, восходивших к далеким временам плантагенетов. Ни Уичкомб, ни мыс, ни якорная стоянка не были знамениты, поскольку гораздо более крупные и привлекательные деревни, села и города раскинулись в этой прелестной части Англии. Гораздо лучшие рейды и бухты могли использоваться приходящими или уходящими судами, и гораздо более важные сигнальные станции встречались вдоль всего побережья. Тем не менее, рейдом пользовались, когда штиль или противные ветры вынуждали к этому. У деревни были свои удобства, и, подобно большинству английских поселений, свои красоты. А дом и парк были не без претензий, на высокое положение их хозяев и сельское великолепие. Столетия тому назад, что бы ни говорили, табель о рангах и Блэкстон, английский баронет, тем более если его титул восходил к 1611 году, был немногого более значительной фигуры, чем ныне. А поместье в 4000 фунтов ежегодного дохода, да к тому же не обремененное непомерными выплатами, равнялось по всем меркам, и, естественно, по влиянию на местные дела в три раза большему или около того поместью наших дней.